Глава 6 Люсьен Перен родился 25 ноября 1911 года в Милли. В его семье наследственная слепота передавалась от отца к сыну и поражала только мужчин. Они начинали слепнуть уже в раннем детстве. Ни один Перен не увидел огоньков 20 свечей на именинном торте. Отец Люсьена, Этьен Перен, встретил свою жену Эмму, когда она была маленькой девочкой. Он узнал её, когда был зрячим, но постепенно Эмма исчезала из поля его зрения. Её лицо словно бы запотевало, как стекло. Этьен любил жену по памяти. Он испробовал все средства и способы, чтобы спасти глаза, закапывал разные эликсиры, целебную воду из источников Франции и других стран, сыпал волшебные порошки, лил розовую и васильковую воду, крапивные и ромашковые отвары, спитой чай и воду всех мастей, святую и соленую, ледяную и горячую. Рождение Люсьена было случайностью. Его отец не хотел детей, не желал длить семейное проклятие. Узнав, что на свет появилась не девочка, а мальчик, которому суждено вскоре ослепнуть, он впал в совершеннейшее отчаяние. Эмма рассказала мужу, что у мальчика черные волосы и большие голубые глаза. Ни у кого в семье Перен не было голубых глаз. Все рождались с черными, да такими, что цвет радужки был неразличим. С годами они светлели и становились сероватыми, как крупная соль. У Этьена появилась надежда. Возможно, голубые глаза защитят Люсьена от неизбежности. Этьен был органистом и настройщиком, как отец, дед и прадед. Его приглашали играть баха на церковных службах и настраивать органы в местных церквях. В будни Этьен обучал желающих азбуки Брайля. Книги для него делал двоюродный брат, тоже незрячий, в маленькой мастерской в пятом округе Парижа. Однажды утром 1923 года Эмма ушла от Этьена. Он не услышал, как она бесшумно закрыла за собой дверь, потому что был занят с учеником. Не слышал он и голоса мужчины, который ждал Эмму на противоположной стороне улицы. А вот Люсьен видел, как уходила мать. Он не попытался задержать ее, подумав, что она скоро вернется. Покатается на красивой машине незнакомца и вернется. Ничего ведь страшного в этом нет. Отец никогда не сможет доставить жене такое удовольствие, а она имеет право немножко развлечься.